Ну, что? спросил я, пытаясь скрыть свое смущение. Подождите, отозвалась она, сейчас я пересчитаю. Она заново набрала мои данные, внимательно глядя на бумажку. Компьютер выдал те же самые результаты. Не поднимая на меня глаз, она попросила перепроверить, правильно ли она записала данные моего рождения. Все было правильно. Она снова перебрала цифры на клавиатуре, и в третий раз дисплей высветил всю ту же самую схему. «Вы ведь не дурачите меня, правда?» — спросила Лариса с издавленным голосом. «Какой мне резон вас дурачить?» — удивился я. «Ну, мало ли...» — ее взгляд снова утонул в экране. «Что? Не сходится?» Нет такого места и времени рождения. Мне почему-то захотелось поиздеваться над ее растерянностью. Не знаете, что и сказать? Сто лет. Вы, пожалуйста, послушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Лариса решительно прервала мой сарказм. Если вы не ошибаетесь... Короче, если... В общем... «Говорите уже, мои нервы были на пределе, я уже не мог держать себя в руках, все тело било мелкая дрожь». «Я ничего не могу вам сказать», — закричала она в ответ. «В каком смысле?» — Я опешил. «У вас тут...» «Я не могу. Этого не может быть. Я должна показать вас одной женщине». «Ну уж нет». «Извините меня покорно, никому я больше показываться не буду. Я и к вам-то не хотел идти. Все, до свидания». Мне вдруг захотелось встать и бежать со всех ног. Наверное, я боялся, что она увидела мою смерть. Нет, я ужаснулся от того, что она ее увидела. Я встал со своего места и двинулся к двери. Но не тут-то было. Она тоже подскочила... Кинулась за мной следом, вцепилась в рукав и стала бормотать что-то невнятное. «Вы не понимаете, вы просто не понимаете, вы не можете этого понять, вы не должны уходить, у вас всего одни сутки, понимаете вы, одни сутки, у нас у всех одни сутки!» Сумасшедшая! Я вырвался из ее рук и стремглав бросился к двери, сбил по пути охранника и слетел по лестнице, словно по американской горке. Когда я оказался на улице, Лариса уже открыла окно, выходившее во внутренний двор, и кричала буквально на взрыд, «Пожалуйста, сделайте то, что вам скажут, пожалуйста, это очень важно, сделайте все, о чем бы вас ни попросили, пожалуйста». Оказавшись на Лиговском, я перевел дыхание. В моей голове Творилось что-то невообразимое, все мои детские страхи, связанные со смертью, казалось, ожили теперь с невиданной силой. Ноги подкашивались, дыхание перехватило, возникло ощущение, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, а голова лопнет, как переспелый арбуз. У ближайшего ларька я купил себе бутылку пива и выпил тут же залпом до дна. Еще через пару-тройку метров я понял, что дальше идти не могу. Сел на корточки, облокотился о стену какого-то здания и тихо застонал.